Глава 37. 2 августа 626 года. Константинополь. Пятый день осады. Золотые ворота открылись со скрипом, и из них вышла блестящая процессия. Это были послы Августа Константина III и Патрикия Бона Коварскому Кагану. Императорские чиновники, сопровождаемые безоружной стражей, пугливо поглядывали по сторонам, окруженные морем варваров. Уар, Хуни, Агуры, Кутригуры, Утургуры, Оногуры, Сагаруры, Гепиды, Войничи, Смоляне, Северы, Хорваты, Сербы, Маравани, Тимачане, Берзиты, Драговиты, Дукляне. Десятки народов и племен пришли сюда с жадностью поглядывая на неприступные стены города, за которым горами лежали золото, шелка и специи. Доместик Стефан тоже шел в этой процессии, подозревая, что без квестора Косьмы, который глупейшим образом подставился, тут дело не обошлось. Ведь всегда оставалась надежда, что Каган вспылит и посадит таки на кол пару-тройку человек из посольства, просто для того, чтобы остальные были сговорчивее. Процессия шла по вражескому лагерю, скрывая страх за маской высокомерия. Целых четыре патрики участвовали в этом посольстве и синкел храма святой Софии Феодор. Огромный шатер Кагана оказался в полумиле от стены. Он был окружен чистоколом и валами, которые копали пленные жители пригородов, смотревшие на делегацию с молящим видом. Их участь будет страшной, это знали все. Они пойдут впереди войска, заваливая крепостные рвы мешками с землей, или просто станут живым щитом славянской пехоты. В шатер послы императора попали весьма нескоро. Каган, упивавшийся этим моментом, продержал разодетую в шелка константинопольскую знать на палящем солнце несколько часов и только потом позволил войти. После знойной улицы, залитой слепящим светом, в шатре показалось довольно темно, и ромеи не сразу привыкли к сумраку которые едва разгоняли масляные лампы. Подняв глаза на одного из самых страшных людей в этой части света, Стефан вздрогнул. Острые, орехового цвета глаза немолодого уже воина смотрели на него с насмешкой и презрением. Точнее, испуганному Стефану только показалось, что вождь варваров смотрит на него. Тому не было дела доевнуха, стоявшего позади всех. Каган сидел на кресле, выложенном листами золота и украшенным тончайшей чеканкой. Одежды из шелка ярчайших расцветок, драгоценные цепи и браслеты лишь подчеркивали его дикость. На фоне одетых роскошно, но со вкусом ромеев, он выглядел нелепо и вульгарно. Эти мысли промелькнули на лицах послов, но тут же спрятались подальше, пока Каган, который смотрел на них с понимающей усмешкой, не счел это оскорблением. А вот люди, сидевшие по бокам от Кагана, заставили Ромеев сжать зубы от бессильной ненависти. Кто бы ни узнал эти высокие шапки, сапоги с загнутыми носами и завитые бороды. Это были персы. Вперед вышел Патрикий Георгий, назначенный старшим в этом посольстве. — От имени божественных Августов, Ираклия и Константина приветствуем тебя, великий Каган. «Позволь спросить, почему ты нарушил мир, в крепости которого ты поклялся своими богами? Мир, за который тебе дали богатейшие дары?» «Дань!» — хищно улыбнулся Каган. «Вы платите мне дань, рамей не играя в слова и не пытайся придать себе важности. Твои императоры всего лишь мои данники, точно такие же, как словени, которые сейчас копают рвы и строят осадные башни». Но мир был нарушен, — патрики тактично обошел болезненный вопрос, — и нарушена дружба, в которой ты нам клялся. — Дружат лишь равные, Ромей, — усмехнулся Каган. — Вы же не равные мне. Я могу позволить вам дышать, а могу передумать, когда мне это будет угодно. Не пытайся цветистыми словами исказить суть того, что происходит. Я уже здесь, и я возьму этот город. «Город полон войск», — спокойно ответил посол. «Горожане тоже возьмутся за оружие. Тебе не взять, Константинополь». «Тогда почему ты здесь?» — засмеялся Каган. «Почему покорно стоишь у моего шатра и сносишь оскорбления воинов?» «Господь милосерден и не хочет кровопролития», — ответил Патрикий. «И потому мы здесь. Мы пришли говорить о мире». «Говори». — милостливо разрешил Каган. — Мы предлагаем тебе 500 тысяч солидов сразу и по 200 тысяч ежегодно, как мы и давали тебе до этого. Взамен ты уводишь войска, освобождаешь всех пленных и возвращаешь их имущество. — Я предложу вам другое, — с усмешкой ответил Каган. — Вы сдаете Константинополь, а я дарю вам жизнь и свободу. Все, что есть в городе, станет моим а каждый из вас сможет забрать только то платье, что будет на нем. Как тебе, Ромей? На мой взгляд, даже излишне щедро. Мы не пойдем на это, — покачал головы побледневший потрики Можешь нас казнить, но другого предложения не будет. Вы не можете, — сказал Каган, — обратиться не в рыб, чтобы спастись в море, ни в птиц, чтобы улететь в небо. Вы не спасетесь от наших стрел. Шахарбраз, меч Шахеншаха, стоит в Халкидоне за проливом. Он приведет 3000 отборных бойцов. А вы, Ромеи, умрете или станете рабами. Твой император Константин будет служить скамейкой для моих ног, как ваш Август Валериан для Шаха Шапура. А Ираклий, так и быть, потешит моего царственного брата Хасрова. Император бьет персов. — гордо возразил Георгий. — Скоро он разобьет и эту армию. — Так каков будет твой ответ, Ромеи? — нетерпеливо спросил Каган. — Мы должны донести твою волю Августу Константину, — уклончиво сказал посол. — У нас нет полномочий принимать такие решения. — но так иди, донеси, — милостливо ответил Каган. — Чего стоишь? — Сроку вам до заката. После этого переговоров больше не будет. — Послы попятились задом из шатра, склонившись в поклоне. А Стефан заметил злорадные улыбки на холеных лицах персов. Они были счастливы, видя унижение ненавистных ромеев. Процессия растянулась на два десятка шагов, а сбоку от нее крутились любопытные всадники, которые с детской непосредственностью разглядывали послов, а то и вовсе тянули жадные руки к их украшениям и одежде. Многие тыкали пальцами и отпускали грубые шутки. Совсем молодой парнишка-степняк тросил рядом и затянул какую-то заунывную песню. Стефан вздрогнул. Он пел по-словенски. Он дошел с ними почти до самой стены, когда остальные всадники уже отстали. Ведь со стен уже целились лучники. — Кто из вас, волочей мою речь понимает? Кивни незаметно. Протяжно пел он а потом начинал крыть их почем зря. Стефан кивнул, а остальные удивленно таращили глаза и испуганно отводили взгляд в сторону. Это был еще один кочевник, который оскорблял их на своем непонятном языке. — Персы поплывут из халл! — пробубнил он негромко, а потом заорал. — Чего глаза вылупил толстожопый? Да у старой бабы и то зад меньше! Стефан и впрямь несказанно удивился а его глаза неприлично расширились. Он не ослышался. Тем не менее, доместик пристально посмотрел на паренька и медленно закрыл и открыл глаза, показывая, что все понял. А когда увидел его счастливую улыбку, обо всем догадался. Даже здесь были люди его брата. «Когда зажгут огни на валахернах, придут словени», — пробормотал паренек, а потом заорал. «Ну точно, у тебя жопа, как у бабы, и борода не растет!» Мальчишка поскакал к своим, провел ладонью по горлу, показывая на ромеев, а потом что-то еще сказал на языке степняков. Те закатились от хохота, похлопывая его по плечу. Парень был тут в авторитете, ведь он не побоялся под прицелом лучников до самых городских ворот дойти, кроя по матери трусливых ромеев. А Стефан в полной задумчивости сел в носилки, что ждали знать империи у ворот, и молчал до самого дворца. Он не попадет к Августу Константину, это было невозможно. А вот к Патрикею Бону он мог зайти запросто. Достаточно попросить об этом одного из слуг императрицы, которыми был наводнен дворец. Среди них были такие, которым Патрике отказать просто не мог. Так и получилось. И уже через час он стоял в покоях старого вояки, который командовал обороной города. Тот поначалу служил в дворцовой страже постепенно поднимаясь по чиновной лестнице. Он был умен, отважен и хитер, как, впрочем, и все люди, пробившиеся на высшие посты империи с самого дна. На удивление, Патрикий Бонн не был лишен остатков порядочности, и именно поэтому Стефан не хитрил и смотрел ему прямо в глаза. «Говори», — коротко бросил Патрикий, «но не трать мое время понапрасну, Доместик. Его у нас и так почти не осталось». «Персидские послы поплывут из гавани Халы по реки», — выдохнул Стефан. «Так мне сказали. Только я не понимаю, как это возможно. Там же стоят наши войска». «Нас выбили оттуда позавчера», — поморщился Бон. «Кто сказал? Где и когда?» «Какой-то парнишка-степняк, только что, у золотых ворот», — четко отбарабанил Стефан. «Он сказал это на славянском языке. Его в посольстве никто не понимает, кроме меня». А еще он сказал, что если на башнях во Влахернах загорятся огни, то туда придут склавины. Видно, это какой-то сигнал. — Это ловушка, — уверенно сказал патрики причем очень незатейливая. Там были другие склавины? Кто-то мог услышать, что он говорит? — Нет, господин, — покачал головой Стефан. — Вставки Кагана склавинов вообще нет. Там только всадники из рода Уар. Может быть, это вранье, но кто мешает проверить? «Просто послать туда корабли. Если послы поплывут именно оттуда, мы их перехватим». «Я подумаю, доместик», — с непроницаемым лицом ответил Патрикий бон «Ты можешь идти. Я позову тебя, если понадобишься». Стефан вышел, кланяясь, а Патрикий заревел, вызывая секретаря. дрангария ко мне, сейчас же!» Семь десятков имперских кораблей патрулировали побережье. Коварные склавины суху протащили свои долбленые лодки аж к северной оконечности бухты Золотой Рог и теперь толкались на тамошнем мелководье. Флот надежно заблокировал их там. Несколько драмонов патрулировали побережье Боспора, не приближаясь к гавани Халлы. Они боялись спугнуть тех, кто должен был отчалить оттуда. Приказ был простым и совершенно недвусмысленным — персов брать живыми. На рассвете две долбленые лодчонки тронулись от хал и резво поплыли в сторону азиатского берега. Кентархи трех кораблей скомандовали, и резкий стук барабана задал ритм гребцам. Скловины в лодках ударили по веслам, а когда стало ясно, что уйти не удастся, рулевой одной из них заложил крутой вираж, жестами давая понять, что сдается. Он выпрыгнул в море и широкими грибками поплыл в сторону берега. Ромеи не стали преследовать беглецам, он им был не нужен. Еще через четверть часа трое персов стояли на палубе драмона, мокрые до нитки. Шелковая одежда висела на них, словно жалкие тряпки, а холеные бороды слиплись от морской воды. Послы злобно зыркали из подлобья не ожидая для себя ничего хорошего, и оказались абсолютно правы. Уже через час они висели на дыбе в подвале Большого дворца, где искуснейший мастер-палач готовил пыточный инструмент в ожидании высокого руководства. Допрос почтили своим присутствием Куропалат Феодор и Патрикий Бон, и палач вопросительно посмотрел на них. — Щадящий допрос, сиятельные, — уточнил он, — или работаем на скорость? — Нет времени, а им все равно умирать, — обронил Куропалат. Приступай. Я хочу знать, о чем они договорились с аварами Слушаюсь, — ответил палач и подсунул под ноги персом жаровни с раскаленными углями. Один из послов начал истошно орать, выражая готовность к общению, но палач лишь похлопал его по щеке. — Подожди, мальчик, ты все расскажешь, но потом. Ты должен поспеть, как яблочко на ветке. А когда поспеешь, ты у меня расскажешь даже то, что уже давно забыл. Это я тебе обещаю. Через час персы рассказывали наперебой все, что им было известно, захлебываясь от усердия. И теперь, когда мучения прекратились, они впали в блаженное забытье, наслаждаясь отсутствием боли. — Они рассказали все, что знают? — спросили у палача высокие гости, когда поток информации наконец иссяк. — Не сомневайтесь, сиятельные! — коротко поклонился палач, одетый в заляпанный свежей кровью кожаный фартук. — Если прикажете, я повторю пытку под запись. Могут всплыть какие-нибудь незначительные детали. — Не нужно, — поморщился патрики Ничего нового они не сообщили. — Так ты знал о сигнальных огнях во Влахернах? — удивленно посмотрел на него Куропалат. — А мне тогда почему не рассказал? — Я думал, это ловушка, — признался патрики Эти сведения передал аварский всадник одному из евнухов в том посольстве. — Вот как? — удивился Куропалат. — И кому же? — Ты его не знаешь, — ответил Бон. — Это какой-то выскочка, пригретый нашей благочестивой Августой. Стефан его зовут. Он один из всех этих бездельников, речь варваров понимает. — Я слышал о нем, — задумчиво сказал Куропалат. — Это он в прошлом году с полутысячей наемников-германцев в порт заявился, помнишь? Ох, и напугались мы тогда. Думали, варвары с моря напали. И вроде бы он смог с ханом Анагуров кубратом договориться. — Кубрат со своей ордой стоит под нашими стенами, — мрачно ответил патрики Хорошо же он договорился. — Не спеши с выводами, патрики не спешим покровительственно сказал Куропалат. Еще не было штурма, а он все и покажет. Если кубрат на нашей стороне, я сам озолочу этого парня. — С персами что будем делать? — показал патрики на послов которые безжизненно висели в веревочных петлях. — Вот этому голову отрубим и пошлем на азиатский берег, — ткнул пальцем Куропалат. — Пусть Шахар-Бараз порадуется, это же его родной племянник. — А с другими как поступим? — Мы поступим с ними так, — ответил после недолгого раздумья Куропалат, — чтобы у этого вонючего степняка больше не оставалось сомнений в нашем решении. Рано утром створка ворот святого романа скрипнула, выпустив из города странную обнаженную фигуру. Она неуверенными шагами двигалась к ставке Кагана. Глаза воина были пусты, в них не было ни одной мысли, а ноги его заплетались. Холеная некогда борода была сожжена пламенем факела, его руки отрезали по самые плечи, а раны так тщательно обработали, что они даже не кровоточили. Палач был настоящим мастером. На его шее висела веревочная петля, в которой болталась голова третьего посла, прикрепленная за уши. Страшная ноша, обрубок шеи, который сочился кровью, мерно колыхалась в такт шагам, пока перс шел к аварскому лагерю. Воины, охранявшие его, заорали, тыча пальцами в необычное зрелище. Каган, к которому привели старого знакомого, смотрел на жуткую картину не поменявшись в лице. У него и до этого не было никаких сомнений в решении Ромеев, и строительство 12 огромных осадных башен не прекращалось ни на минуту. Да и тараны с камнеметами, манганами тоже строили без остановки. Стук топоров и молотков прекращался лишь с приходом глубокой ночи. Горы камней, которым предстоит стать снарядами, тащили со всех сторон, а сотни животных готовили на убой. Свежие шкуры защитят от огня, тараны и башни, а мясо пойдет в котел воинам. Им понадобится много сил для решающего штурма. — Ввести его подальше от лагеря и добить, — кивнул в сторону перса Каган. — Хоронить не надо, пусть так валяются. — Он же посол Шахинжаха? Против воли вырвалась Унакера. Это была неслыханная дерзость, но он уже долго служил величайшему, а потому мог себе позволить некоторые вольности. Нельзя с ним так, повелитель. — Он же перс, — терпеливо пояснил Каган. — Огнепоклонник. По его вере тело после смерти просто мешок с костями, которые должны склевать хищные птицы. Я оказываю ему честь, соблюдая обычаи его страны. — О как! — раскрыл в удивлении рот всадник. Он-то сам рассчитывал после смерти удостоиться личного кургана, где будет лежать вместе со своим конем и оружием. Инукер подтолкнул в спину перса, который смотрел на происходящее все так же безучастно. — Ну, пошли, что ли, бедолага, окажу тебе великую честь. Тебя вороны склюют, смотри, сколько их летает. И как эти твари узнают, когда много покойников будет? Наверное, им злые духи нашептывают. Примечание. Синкелл буквально проживающий в одной келье. Церковный чин, ближайший помощник патриарха. Феодор Синкел, который был в посольстве, оставил важные сведения о нем. Халы – гавань восточнее Золотого Рога за пределами городской черты. Ныне район Бебек современного Стамбула. В Лахерны, пригород на северо-востоке Константинополя за стеной Феодосии. Там были свои укрепления. Друнгарий командующий части флотов. Должность стоящая ниже стратега. Кентарх капитан корабля. Происходит от центурион сотник. Стандартный экипаж составлял 108 человек.